Пункт 7. Заключение. Главные свои удары, о менее существенных я сейчас говорить не буду, перроники сосредоточили на следующем. У нас нет никаких доказательств истинности этих основополагающих начал, кроме веры и откровения, да еще ощущения их изначального присутствия в нашем существе. Но это ощущение изначального присутствия нельзя считать решительным доказательством их истинности, ибо мы верим, но отнюдь не уверены в том, что человек действительно был сотворен благим Господом, а не злобным демоном или случайностью, и, следовательно, не зная, каково наше происхождение, не можем знать, все ли истина в он основополагающих началах, или все ложь, или в них наличествует и то, и другое. Более того, мы можем только верить, но отнюдь не знать на верное, что в эту минуту бодрствуем, а не спим, ибо спящие не менее твердо уверены, что бодрствуют, нежели мы бодрствующие. Им мнится, будто они видят пространство, облики движения, чувствуют протекание времени, измеряют его, даже действуют во сне, словно наяву. И как знать, поскольку по нашему собственному признанию, Половина нашей жизни проходит во сне, когда человек, сам того не понимая, утрачивает всякое представление о действительности, ибо его чувства в это время — лишь воображаемые чувства. Как знать, не является ли сном та часть нашей жизни, которую мы считаем бодрствованием? Сном с присущими именно ему особенностями — И не пробуждаемся ли мы от него как раз тогда, когда по нашим представлениям засыпаем. И если бы люди спали все вместе и если бы им случалось видеть одинаковые сны, это бывает и нередко, а потом они бодроствовали бы врозь, можно ли усомниться, что сон они считали бы явью и наоборот. В общем, как нам нередко снится, что мы видим сменяющие друг друга сны так и в жизни, которая тоже есть сон, сновидения возникают одно из другого и пробуждает нас только смерть. Ну, а пока мы живем, у нас также мало руководящих начал для постижения истины и блага, как их нет у спящих обыкновенным сном. Что же касается множества мыслей, волнующих нас, вполне возможно, все они порождены заблуждением, как, скажем, вера в способность времени двигаться – или пустые фантазии, населяющие наши сны. Вот на что направлены главные удары той или другой стороны. Не касаюсь сейчас менее существенных вопросов, например, выступлений пероников против влияния установившихся обычаев и нравов, воспитания местных особенностей и прочего в том же духе, влияние неотразимого для большинства людей – которые все догматы строят на этих основах, столь шатких, что они мгновенно рушатся, едва пероники на них падают. А кто продолжает сомневаться, пусть прочитает их книги, уж тут-то он будет ими убежден, может быть, даже слишком. Упомяну здесь единственный сильный довод догматиков, состоящий в том, что вряд ли найдется такой человек, который с полной искренностью и убежденностью стал бы отрицать существование основополагающего начала. На этот довод пероники возражают, ссылаясь, коротко говоря, на неясность происхождения человека и вытекающую из нее неясность нашей натуры, что, в свою очередь, влечет ответ догматиков, и спор этот будет длиться до скончания мира. Словом идет открытая война двух станов, Любой из нас должен принять в ней участие, неизбежно присоединиться либо к догматикам, либо к перроникам, ибо пожелавший остаться нейтральным как раз и окажется перроником из перроников. В нейтралитете и есть самая суть этой секты, потому что кто не против них, тот безусловно заодно с ними, в чем, видимо, их преимущество. Они ведь и сами не стоят за себя, они нейтральны, безразличны, не причастны не только к другим, но и к себе. Ну а как поведет себя в таких обстоятельствах человек? Во всем усомниться? Усомниться в том, что он сейчас бодрствует, что его щиплют или жгут? Усомниться в том, что сомневается, в том, что существует на свете? Но до такого предела дойти невозможно, и я утверждаю, что подлинно последовательных пероников никогда и не было. Тут на выручку беспомощному разуму приходит природа и воспрещает ему доходить до таких границ сумасбродства. Или, напротив того, станет утверждать, что ему открыта вся истина. Это ему, тому самому, которого чуть толкнешь, и он уже не знает, на что опереться, и сдает все свои позиции. Но не фантастическое ли существо является собой человек. Невидаль, чудище, хаос, клубок противоречий, диво дивное. Судья всему сущему, безмозглый червь, вместилище истины, лака невежества и заблуждений, гордость и жалкий отброс Вселенной. Кому под силу разобраться в этой путанице? Природа опровергает доводы пероников, разум доводы догматиков. Что же станется в таком случае с вами, о люди, ищущие истинное свое место в мироздании с помощью одного лишь здравого разума? Вы не можете отвергнуть взгляды обеих этих сект, но и стать на сторону той или другой тоже не можете. Познай же, гордец, каким сочетанием несочетаемого предстаешь ты перед самим собою. Смирись, бессильный разум, Замолчи, бессмысленная природа. Постарайтесь понять, что человек намного превосходит человека. Узнайте от вашего владыки, каково оно, истинное ваше положение в мире, до сих пор вам неведомое. Внемлите Господу. Потому что если бы человек не запятнал себя грехом, он в своей непорочности безмятежно наслаждался бы истиной благодатью, А если бы человек изначально был греховен, он не имел бы понятия ни об истине, ни о небесном блаженстве. Но горе нам несчастным, тем большее горе, чем величавее был некогда наш удел. Мы представляем себе, каково оно — счастье, но не можем его достичь. Чувствуем, какова она, истина, но все, чем владеем, — сплошной обман». Мы не способны ни к полному неведению, ни к несомненному знанию. Какие же еще нужны доказательства былого нашего совершенства, ныне к несчастью утраченного? Но не поразительно ли, что древнейшая из ведомых нам тайн, я говорю о первородном грехе, что именно она и только она помогает нам познать самих себя? Ведь бесспорно нет ничего более оскорбительного для нашего разума, нежели утверждение, что за грех, свершенный первым человеком, в ответе самые отдаленные потомки этого человека, к его греху никак не причастны. Подобное перетекание вины представляется нам не просто невероятным, но и в высшей степени несправедливым, ибо что больше противостоит нашей убогой земной справедливости – нежели вечное проклятие, тяготеющее на ребенке, неспособным на проявление собственной воли и незапятнанным грехом, который был совершен за шесть тысяч лет до его рождения. Разумеется, подобное учение больно ранит нас, но, с другой стороны, лишь это непостижимейший из и дает нам возможность постигнуть самих себя». Именно в ее бездне и скрыт узел, от которого тянется все перепутанное плетение нитей нашего нынешнего удела. Так что человек был бы еще более невообразим без тайны первородного греха, чем тайна первородного греха невообразима для человека. Отсюда напрашивается вывод, что Господь, пожелав сделать непостижимой загадку тягостности нашего бытия, Сокрыл узел ее так высоко, или вернее так низко, что нам до него не дотянуться. Поэтому никакие высокомерные потуги нашего разума не помогут нам познать самих себя. Помочь нам в этом может лишь смиренная покорность разума. Из этих основных положений, твердо установленных нашим вероучением, мы черпаем две равно вековечные истины. Одна гласит, что человек в первородном своем состоянии, или другими словами в состоянии благодати, был вознесен над всеми другими тварями, он был как бы подобием Бога, на нем лежал отблеск его божественного Создателя. Вторая гласит, что после грехопадения он утратил благодать и стал подобен животным. Обе эти истины неоспоримы и безусловны. Их несколько раз открыто провозглашает нам Священное Писание. «Делиция мээ эссе кум филиус оминум» «Радость моя была с сынами человеческими» «Эфундам спириту мэум супер омным камэм» «Излию от духа моего на всякую плоть» «Дии эстис» «Вы боги» и так далее. А в других местах сказано «Омни скаро фенум» — «всякая плоть трава». «Хому ассимилатус эст юментис инсипиэнтибус эт симелис фактус эст иллис». Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным. «Дикси ин кор мео де филлис «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих» Экклезиаст, глава 3, стих 18. «Из чего с несомненностью следует, что человек, осененный благодатью, как бы подобен Богу, он приобщен к нему, а лишенный благодати, как бы подобен тупым животным». Если бы не эти божественные откровения, людям только бы и оставалось, что «привознести себя» вняв тайному голосу, нашептывавшему о былом их величии, или, напротив того, впасть в уныние, ощутив нынешнее свое бессилие. Ибо кто не постиг истину во всей ее полноте, тут никогда не достигнет совершенной добродетели. Одни считают человеческую натуру непорочной, другие неисправимой и, соответственно, погрязают или в гордыне, или в лености. А эти пороки исток всех других пороков, потому что ленность мешает их побороть, а гордыня с ними расстаться. Ибо не познавшие превосходство человеческой натуры не ведают о ее порочности, и значит умеют справляться с ленностью, но попадают в плен гордыни. а осознающие порочность человеческой натуры не ведают о ее высоком достоинстве, и значит без труда справляются с тщесловием, но с головой погружаются в отчаяние. Вот это и породило множество сект, стоиков, и эпикурейцев, догматиков, академиков и других. Исцелить эти пороки дано только христианскому вероучению, но не с помощью земной мудрости, одним вытесняя другого, а с помощью евангельской простоты, вытесняя сразу обоих ибо христианство учит праведных, что оно возвышает их до причащения самому Господу. Но что и в этом столь благостном состоянии духа, они несут в себе порчу, которая до скончания дней обрекает их власти заблуждений, горести, смерти, греха. И в то же время оно взывает к закоренелым безбожникам, твердит им, что и они могут сподобиться милосердия своего Спасителя. И вот, вселяя трепет в тех, кому дарует спасение, и утешая тех, кого сурово осуждает, христианская вера, с одной стороны, умеряет страх надеждой и все время вещая о двойной способности любого человека и причаститься благодати и погрязнуть в грехах, не дает впасть в отчаяние, хотя при этом так принижает, как никогда не мог бы принизить разум. А с другой стороны, не дает раздуться от спеси, хотя так возвышает, как никогда не могла бы возвысить наша прирожденная гордыня. Тем самым она, христианская вера, как бы вразумляет всех, что лишь ей, незапятнанной заблуждениями и пороками, дано исправлять людей». Так возможно ли отвергнуть этот свет, льющийся с небес? Возможно ли не довериться ему, не возлюбить его? Разве не яснее ясного, что любой из нас ощущает в себе неизгладимые черты совершенства? И не столь же очевидно, что ежечасно дают нам себя чувствовать следствие нашего прискорбного удела? И не об этой ли двойной природе человека кричит сей хаос, Сия чудовищная путаница голосом столь громоподобным, что не услышать его просто невозможно.